Глава 42. Араник сидел на корточках, прислонившись спиной к холодной каменной стене. Сколько уже прошло времени? Хотелось верить, что его костлявому помощнику удалось незаметно проникнуть в темную обитель кардинала. Кто знает, на что способны внезапно собранный его единокости. После того, как рыцарь проглотил содержимое еще двух красных фиалов, Охотник ввел его разум в состояние полусна, и вскоре Араник отчетливо представил, как с его рук льется свет. Открыв глаза, он с удивлением наблюдал, как светящийся поток заструился вниз, собираясь в похожие на большие шаровидные сгустки комки энергии. "Придай ей направление. Прикажи следовать твоему слову", продолжал звучать в голове голос мага. А затем произошло нечто невообразимое. Сгустки начали отрываться от потока и облеплять фигуру скелета, приплясывающего от восторга. Эх, все равно придется скоро упокоить его навсегда, думала Раник с грустью. Но «Ну зачем мне следующее за мной повсюду нежить? Дав скелету полученное от охотника подробное описание сферы и несколько новых заданий, он отпустил своего помощника, пожелав при этом сохранить все кости в целости. Мастер же снабдил скелета призрачным мешком, в который тот смог бы положить несколько небольших предметов для временного перехода через физические преграды. Было жутковато наблюдать, как, подойдя к каменной преграде вплотную, вновь собранный скелет засветился фиолетовым светом и и прошел через стену. Арвикс сидел спокойно на неизвестно откуда возникшем стуле, мерцающем зеленоватым светом. Но что-то в его взгляде настораживало. На вопрос рыцаря он бросил отрывисто: "Что-то не так. Да я уже понял, а все таки Не унимался молодой воин. "Я потерял связь со своим помощником в замке. С ним явно что-то случилось. Мои спутники, которые пришли сюда, следуя нашему плану, пока еще внутри, но разделились, и это настораживает. У меня остается все меньше энергии на портальные переходы". Очень надеюсь, что хватит еще на два, если не случится непредвиденных обстоятельств. Внезапно появившаяся истинной фигура скелета, окутанная фиолетовым сиянием, прервала их разговор. Наконец-то. Ну что, нашел то, что искал? Обрадованно подскочил к нему араник, забывая, что уже может мысленно общаться со своим подопечным. Нашёл, Нашел!» – прошелестел голос помощника. Повезло, что Тирона не оказалась в покоях. Протянув в мешок, мерцающий зеленоватым сиянием рыцарю, скелет умоляющий на него посмотрел. Прошу, упокой его душу. Араник вытащил из мешка заключенную в прозрачный куб сферу небесного цвета и передал ее мастеру. Затем он достал невзрачный на вид камешек цвета серого неба перед дождем. Так, что тут у нас? Камень души говоришь. А что с ним теперь делать? Арвик, казалось, погрузился в прострацию. Он сидел почти неподвижно со сферой в подрагивающих руках, а его тело окутывало едва различимое зеленоватое сияние. Решив не беспокоить охотника новоиспеченный новоиспечённый некромант, крепко сжал холодный камешек в своей широкой ладони и закрыл глаза. Внезапно он почувствовал легкую пульсацию внутри куска камня. Словно там действительно билось маленькое сердце, полностью сосредоточившись на своих ощущениях, он ухватился за этот слабый пульс и начал отсекать всю лишнюю, холодную оболочку. Да, получилось, радостно подумала Раник и едва не закричал от восторга, когда его пальцы словно дотронулись до источника тепла. А теперь взять, прикоснуться к своему внутреннему свету и отпустить эту частичку окутанную легким облачком божественного сияния. Он вскочил на ноги и бросился к решетке, сжимая холодную оболочку камня. Изхудавшую фигурку изуродованного ребенка окутало яркое сияние. Детский силуэт начал расплываться и терять свои очертания, пока не исчез совсем. Спасибо тебе, мой господин. Теперь его душа на небесах. Буду служить тебе верным рабом пока у меня останется последняя кость раздался голос нежити а скривился от этой пафосной речи с укором глядя на облаченного вплоть скелета я принимаю тебя на службу нежить пусть имя тебе будет эвелис свободное от зла учти упокою сразу если увижу что творишь произвол когда вот ты фиолетовым становишься и как будто растворяешься то для остальных ты не видим, так? Так, господин. Вот таким и оставайся для всех остальных до моего приказа. Зови меня мастером Эвелис. А теперь мне надо вернуться и найти своего герцога Веромонта. Мастер Арвикс, уже наблюдавший за ними со стороны, вдруг оказался напротив и начал всматриваться в лицо рыцаря своими огромными зелеными глазами. Ты путешествуешь с герцогом Монтом? спросил он. Эвелис затряс челюстью, привлекая внимание и сказал: Я видел на столе у Утерона приказ об аресте вашего герцога и заключение его в тюрьму. Четвертый уровень. В преисподней, наверное, и то спокойнее. Что? Скорее надо его оттуда вытащить, вскричала Раник. Но его вдруг сжали со всех сторон невидимые тиски. Мне придется заглянуть в твоё прошлое, некромант. Раздался в голове голос мастера, и словно сотни маленьких иголочек вонзились в лицо, проникая все глубже и глубже в подсознание. Мастер Арвикс бесшумной тенью скользил по каменному полу, и Араник едва поспевал за ним. В голове новоявленного некроманта проносились образы из их недавнего мысленного разговора. Маг не только прочитал его прошлое, но и каким-то образом научил рыцаря пользоваться обратной связью. Теперь они могли общаться между собой по астральному каналу, если находились в пределах видимости друг друга. Когда он хотел что-то поведать мастеру, то настраивался на зеленый оттенок ауры мага и начинал беседу. Араник понял, что Арвиксу не удалось вытащить сферу из тисков прозрачного куба, как тот не старался, но охотник не желал это обсуждать. Зато рыцарь некромант успел узнать что спутниками его были жена герцога Монта Леория и бывший раб Сукубы Амадеи, загадочный мужчина по имени Эргард. Они все это время пытались добраться до герцога, думая спасти его от чар той самой Сукубы. Похоже, что-то сильно помешало им встретиться с Вирамонтом на балу, раз они в спешке покинули Агмаар. и это случилось совсем недавно. Мастер Арвикс оставил на одеждах спутников сияющие метки которые продолжали оповещать его об их передвижениях но чем дальше те удалялись от замка тем слабее была эта связь араник не до конца понимал что связывала жену герцога и этого загадочного мужчину эргерда но хотел надеяться что его герцог поймет их видимую дружбу правильно сами разберутся справедливо рассудила араник ему не давала покоя мысль о тарике салане Если Герца бросили в тюремное подземелье, то куда попал его друг? Жив ли еще Тарик. Что все таки произошло на балу или может на обеде? Как они смогут им помочь? Эвелис убедил спутников, что хорошо знает тюремное подземелье и проведет их на нижние уровни без труда, под пологом невидимости. На пути им без конца попадались ловушки, которые его спутники быстро обезвреживали. И похоже, между ними развернулось нешуточное соперничество. На счету Эвелиса он насчитал пять ловушек, охотник обезвредил на две больше. Они спускались все ниже в подземелье, накручивая замысловатые петли по старому лабиринту, и воздух становился все холоднее. Несколько раз им на пути попадались скелеты, прикованные железными цепями к стенам, и зарешоченные ниши с чьими-то останками. Интересно, а чем мой скелет так провинился, что бродит этой мытарем?» Как бы невзначай промелькнула мысль у Араника, но развивать ее было некогда. Когда они попали в тупик, то Эвелис, озадаченно хмыкнул и прошелестел: это что-то новое. Сходить посмотреть, что на той стороне, мастер?" "На вашем месте я бы с этим подождал", раздался знакомый глухой голос. Ораник подскочил на месте, и резко развернулся, краем глаза отмечая, что Арвикс ничуть не удивился, при виде фигуры в темном балахоне. Голубоватое сияние окутывало четкий силуэт, подсветив узкое лицо Верникса и его развивающиеся белые волосы. Наконец-то Верникс обрадовался Араник. Мне нужно столько тебе рассказать. Помощник герцога Веромонто приветственно наклонил голову и махнул рукой накрывая их прозрачным куполом араник я вижу что ты решил стать некромантом ну что же твои знания пригодятся чтобы вызволить веромонта из этой тюрьмы не будем терять время на отвлеченные разговоры он кинул взгляд на безмолвного арвикса мы до сих пор в замешательстве во-первых помощник арвикса попал в одну из древних магических ловушек неизвестного происхождения и сгорел дотла Я не успел ему помочь. Мастер связался со мной по астральному каналу, когда я был возле хранилища. Во-вторых, оказалось, что нижние уровни тюрьмы охраняются цербиусами, низшими демонами. Их очень много. По своей натуре эти недалекие создания не очень-то агрессивны, но их тела источают гнилостные смертельные инфекции, и непосредственная близость этих существ вызывает гибель всего живого. С теми, кто попытается сбежать, церемониться не будут. Если твари учуют нас, достаточно будет лишь одного прикосновения, чтобы вызвать моментальное заражение, охватывающее все тело. Никто не переживет такое, включая даже демонов полукровок, с их нечеловеческой регенерацией и защитой от большинства болезней и ядов. Когда заключенным приносят еду, цербиусы отходят чуть дальше, на дозволенное расстояние. На всех тюремщиках стоят особые магические метки, которые твари чуют издалека. Что же нам делать? Допустим, Эвелис проберется к герцогу, но мы-то не сможем за ним последовать. Не сможем, подтвердил Арвикс, усевшись на свой излюбленный зеленоватый стул. Остается только одно создать одноразовый свиток портала. Верниксу удалось завладеть Артемитом уникальным артефактом из королевской сокровищницы, который позволяет магу высшего порядка создавать такие свитки. К сожалению, заряда древнего артефакта хватит лишь на один раз. Неужели один из вас маг высшего порядка? С недоверием спросила Раник. Я не сомневаюсь, что мастер Арвикс сможет создать этот свиток. Верник протянул руку, и черный матовый куб повис в воздухе, слегка подрагивая. Арвик слегка улыбнулся и поднял руку. Поверхность куба, вся покрытая изогнутыми линиями, начала светиться. Внезапно грани разошлись в разные стороны, и внутри повисла тонкая золотистая пластина. Мастер щелкнул пальцами, и она свернулась в трубочку. Маг высшего порядка выразительно посмотрел на вытаращившего глаза рыцаря некроманта и сказал: "Теперь дело за твоим Эвелисом".